Часть 3. Глава 15. Майлз собирался закрыть ресторан к 11 и Игра начиналась в половине второго, и он хотел забрать Синди Уайтинг сразу после полудня, в надежде уберечься от лишних неловкостей и неудобств. Человек более лицемерный убеждал бы себя в том, что он старается ради эмоционального комфорта Синди Уайтинг, но Майлз не обманывался на свой счет. Он рассчитывал добраться до имперского поля, прежде чем там соберется толпа, и им удастся занять места в нижних рядах на домашней трибуне. Подъем к верхним рядам Синди на ходунках продлится вечность и попутно предоставит всем и каждому в empire falls возможность обсудить появление Майлза р о б и в компании с и с к о л е ч е н н о й бедняжкой Уайтинг, которая некогда пыталась покончить с собой из-за этого парня. А также прикинуть, не вознамерился ли Робби жениться на ее деньгах, как только его развод будет официально оформлен. И в понедельник утром в ресторане до его ушей долетит немало шуточек на эту тему. Ночь он провел почти без сна, воображая, как они судорожно поднимаются и спускаются по трибуне, а если и отвлекался от этого видения, то лишь за тем, чтобы поразмыслить о словах Шарлин, сказанных в фонарщике после отъезда его брата, мол, она бы занялась с ним любовью, но боится его разочаровать. Он должен был, — осенила Майлза в три утра, — предложить ей рискнуть. Но в конце концов эту тему затронула она. И она не прогнозировала, дескать, а вдруг он разочаруется, но говорила наверняка, невзирая на его уверенность в обратном. Выходит, она не оставила ему выбора и даже не объяснила по-дружески, чем вызваны ее опасения. Верным ли было ее решение? В поисках ответа на этот вопрос... и передышки от долгого восхождения по ступенькам в паре с и н д и Уайтинг, он попробовал представить, как Шарлин в своем побитом Хюндай едет за ним в гриль, проскальзывает через черный ход и поднимается по узкой лестнице. Эту часть с предвкушением интимных наслаждений он вообразил легко, как и поцелуй в темноте, и тепло, исходящее от тела Шарлин, когда он обнимет ее. Они работали бок о бок многие годы, и он знал, как она пахнет, и даже каково ее тело на ощупь, и ему хватило ума не загромождать свою фантазию диалогами. Пусть Шарлин и любит поговорить, но легче вообразить тишину, чем то, как она произносит слова, которые он жаждет от нее услышать. Однако далее в фантазии произошел фатальный сбой. Когда дело дошло до раздевания, он обнаружил, что перед ним стоит вовсе не Шарлин. Перед ним была Синди Уайтинг. И не нынешняя постаревшая Синди, но молодая женщина, пылко тянувшаяся к нему, несмотря на его уже солидный возраст, «милый Майлз», — шептала она, словно давая понять, что ни возраст, ни лишний жирок его не портят, «милый, милый Майлз». Так что он снова, еще один томительный час, взбирался и спускался по трибуне. Осечка в работе воображения угнетала его сильнее, чем бесконечный подъем. По крайней мере, на трибуне они оба одеты. К четырем он все-таки заснул. Будильник прозвонил в 5-15 ь а соловелый, не выспавшийся, он долго стоял под душем, тщетно пытаясь смыть с себя минувшую ночь, и еще до открытия ресторана он уже всюду опаздывал. Вдобавок, его у п о в а н и е на то, что с утра в день матча в гриле будет тихо, не сбылись. На завтрак собралась целая толпа, никуда не спешившая, разговорчивая. и с п о л н е н н ы е предчувствие иодора з к 11 майлзу удалось выпроводить последних посетителей но ему не хотелось оставлять дэвиду шарлин и всей вечерней смене неприбранный ресторан когда имперский гриль вновь откроется в 6 работы у них будет не впроворот уборку он закончил в начале первого к 12:30 смыл с себя с запах колбасного жира в час заехал за с и н д и В час пятнадцать нашел место для парковки в переулке у имперского поля, и только в час 2 5 они начали подниматься по холодным металлическим ступеням гостевой трибуны. Ходунки Синди оставила дома, решив, что ей достаточно надежного костыля с одного бока, а с другого надежного Майлза р о б и И к тому времени, когда Майлз, свирепо глянув на женщину в верхнем ряду, вынудил ее подвинуться, чтобы они с Синди сели у прохода, Команда а Empire f a l l с уже проигрывала 7-0. Первые шесть очков Ферхейвен заработал на розыгрыше. Майлз в поту и и з н е м о ж е н и и опустился на скамью. — Ой, м а й л с смотри! — воскликнула Синди. — С верхнего ряда им была видна река по всей своей протяженности. В первую неделю октября воздух был свежим, бодрящим, листва д о с т и г л а максимума живописности — а в реке Нокс, сверкая, отражалось голубое небо. Эмпайр Фоллс выглядел улучшенной версией самого себя, и это чудо свершилось за одну ночь. Синди взяла Майлза под руку, прижимаясь теплой грудью к его локтю, и после стольких месяцев воздержания Майлз ощутил некое возбуждение, которое он старательно игнорировал. «Знаешь, чего мне сейчас не хватает?» — спросила Синди. И Майлз приуныл попкорна, шоколадного батончика. Господи, неужели ему не дадут посидеть спокойно? Солидности. Я чувствую себя прямо-таки школьницей. Майлз понимал, о чем она. Он бы тоже сейчас предпочел школьницу рядом, если это автоматически означало, что и он превратится в школьника. Разве что спутник твой староват не повезло. К сожалению, юмором Синди Уайтинг никогда нельзя было укоротить. Вцепившись обеими руками в предплечье Майлза, она сказала с той же интонацией, что и минувшей ночью в его сне «Милый Майлз». Ни с одной другой душой в целом свете я не захотела бы оказаться рядом. Используя его бицепсы как опору, она подтянулась на руках и поцеловала его в щеку, и длила этот слюнявый поцелуй, пока не раздался стук. Костыль, провалившись в щель между рядами, с грохотом полетел вниз. Ой, какой кошмар! — весело, — сказала Синди. — Видишь, до чего доводит страсть? — Вот, — Майлз показал ей укус, оставленный Тимми получасом ранее, — до чего доводит страсть. Две вмятинки, маленькие белые точки, были хорошо видны. Рана походила на укус змеи, чем она и показалась Майлзу в первый момент. В считанные минуты рука распухла до размеров боксерской перчатки, правда, теперь опухоль уже немного спала. Бедный Майлз. Спутница легонько погладила рану больно. Нет, Майлз выдернул руку и энергично потер ее обельветовые брюки, но чешутся зверски, и вдруг сообразил, что это ему напоминает. Ядовитый плющ, о которой он обжегся много лет назад на в и н г е р д е Как и тогда, зуд возобновлялся с новой силой, стоило прекратить чесаться. — Перестань, дурачок, так она еще больше раздуется. — Наплевать, — ответил Майлз, скребя кожу ногтями, — Откровенно говоря, ему было не наплевать. Он отчаянно надеялся, что к вечеру опухоль спадет, и ему не придется объяснять брату, что у миссис Уайтинг его опять порвали. Невероятно, но животному снова удалось напасть на него внезапно. Майлз был настороже и расслабился только перед самым выходом. Синди попросила достать ей шарф из шкафа в прихожей. Дверца шкафа была распахнута, Майлз заглянул внутрь, увидел шарф, висевший на крючке поверх п о л о к Но стремительный бросок кошки заметил слишком поздно. «Я же говорила», — прокомментировала Синди, когда он перестал чесаться. «Только хуже стало». «Но легче», — соврал Майлз, думая, что скальпель был бы сейчас в самый раз. «Если мне понадобится прививка от бешенства, счет я пришлю твоей матери». В очередном посещении с ь е н д ы м а й л с видел лишь один плюс. Поскольку миссис Уайтинг отсутствовала... уехала в Бостон, по словам ее дочери. Дэвид не набросится на него за то, что он опять не поднял вопрос об алкогольной лицензии. «Ни за что не догадаешься, где я на днях обнаружила таблеточку», — сказала Синди, имея в виду т и м м о н а пропала днем раньше, и когда я пришла на кладбище, гляжу, вот она сидит на папином памятнике». м а й с поморщился. «Она ждет, что он в это поверит. Конечно, я не раз брала ее с собой, и она там освоилась». Но ты мне не веришь, так ведь? Вообще-то м а й л с не знал, что в этой истории считать наиболее смелой выдумкой, то, что кошка сама по себе навещает могилу Чебе Уайтинга, или то, что Синди бывает там одна. м а й л с достаточно хорошо изучил миссис Уайтинг и сомневался, что та наведывается хотя бы из приличия к месту упокоения человека память, о котором настойчиво пытается стереть, и, следовательно, ее дочери пришлось бы проделать этот путь самостоятельно. Он не мог не восхищаться упорством Синди, но не ее побуждением. Сам он побывал на могиле матери лишь однажды, и этот визит произвел на него впечатление не слишком складной мелодрамы. Что полагается делать, стоя у могилы? Заводить беседу с каменным надробием? Сажать цветы? На могиле матери он чувствовал себя дальше от нее, чем стоя у плиты в имперском гриле, или проезжая мимо заброшенной рубашечной фабрики, или опускаясь на колени на ее любимом месте в Святой Кэт, даже в о с е н д е Уайтингов, где его мать в итоге умерла, она являлась ему незваной, и по этой причине к а з а л о с ь куда более реальной. Посещать ее могилу было все равно, что пытаться вызвать ее с того света по некой надобности. И он не удивился, когда ему не ответили. Тогда он дал себе слово, если выяснится, что жизнь после смерти действительно существует, он не станет отлеживаться в своей яме, поджидая посетителей. «Я положила цветы и на могилу твоей мамы», — продолжила Синди. «Я всегда так делаю. Ты не знал?» «Нет», — ответил Майлз с притворным интересом, следя за происходящим на поле. «Ужасно так говорить, но мне она была милее, чем родная мать». Когда она заболела, а тебя не было в городе, Майлз встал, схожу-ка я за твоим костылем, прежде чем кто-нибудь на него позарится. Она подняла на него увлажнившиеся глаза, никто не украдет его, Майлз. И, заметив, что ему не по себе, добавила, прости, т а к о й прекрасный день, я не хотела портить тебе настроение. Ты не испортила, заверил Майлз. Я скоро вернусь. А я буду ждать тебя, не сходя с места, сказала она с тем же ироничным смешком. какому часто прибегала в юности когда майлз сошел вниз рев прокатился по трибунам фархайвен добавил себе очков вскоре гвалт стих и майлз услышал как его о к л и к а ю т по имени это был оттомэр младший пристроившийся у сетчатой ограды отто был из тех мужчин кто умудряется непостижимым образом будучи взрослым выглядеть как юнец и майлс глядя на него всегда видел девятилетку одиноко возвышавшегося на питчерской горке со страдальческой гримасой на лице. Его отец, страховщик, без устали предлагал гражданам застраховать свою жизнь, и чувство собственной значимости требовало, чтобы его сын, названный в честь отца, был питчером, хотя тренер мистер л о с с а л ь видел в нем прирожденного кетчера. Натуральный дублирующий кетчер, кем парень и стал позднее в старшей школе, но Отто Мэр-старший был непреклонен — И его сына сделали-таки питчером, при этом мистер л о с с а л ь отказывался выпускать мальчишку на поле, когда исход игры еще не был предрешен, и лишь изредка разрешал ему выйти в концовке матча на семь-восемь подач. Отто Мэр-младший, однако, и в этом коротком выходе добивался феноменального результата, по меньшей мере полдюжины его мячей отбивали, что было своего рода рекордом. Хуже того, ему приходилось, сидя на скамье запасных, слушать, как отец с трибуны пристает к тренеру, пока тот, наконец, не сдастся и не отправит Отто-младшего на горку. Папаша уже лет десять как умер от закупорки сосудов, но дух старика, кажется, до сих пор преследовал Отто. Его сын Дэвид играл в футбол, и мэр не пропускал ни одного матча, даже когда играли на выезде, но если он подбадривал либо ругал игроков, то только в полголоса. Он также никогда не усаживался на трибуне, но перемещался вдоль поля от одной зачетной зоны к другой. Однажды Майлз спросил его, зачем он так делает. Спросил из интереса, понимает ли сам Отто причину своего поведения, и Отто сказал, что в состоянии неподвижности он чересчур нервничает. Майлз истолковал это иначе. Присутствуя на каждом матче и оставаясь практически невидимым, Он делает подарок своему сыну, чтобы тому легче было пережить игру. — Привет, мэр. Мужчины пожали друг другу руки. — Я только что видел Кристину, вон там, на трибуне, — сообщил мэр. — Она рассказала тебе про свою картину? м а й л с наскоро прокрутил в голове их недавние беседы. — Кажется, нет. Ее работу, одну из двух, в их параллели, взяли на городскую выставку. Дорис Роудрик выбрала картину «Тик». — Не будь идиотом, — фыркнул мэр. — Судить я пригласил профессора из колледжа, и Кристина тебе ничего не говорила. Разом с конфуженной, обиженной и гордой Майлз покачал головой. Их отпуск, — начинал понимать, — он был коротким периодом гласности, когда Тик делилась с ним кое-чем из происходившего в ее жизни той информации, какую в детстве она выкладывала без понуканий. м а й л с надеялся, что эта открытость будет иметь продолжение, но всего одного месяца в новом учебном году хватило, чтобы дочь опять отдалилась от него. Возможно, виноват в этом он сам. На днях он чересчур резко выступил против молодого Минти, что лишь убавило ути к охоты откровенничать с ним. «В последнее время, — сказал м а й л с она прячется там, где я не могу ее найти. Если я и узнаю что-нибудь, то лишь путем наводящих вопросов, переходящих в допрос — А матери она рассказывает еще меньше. Она старшеклассница, Майлз. Они все как нелегалы. Оба помолчали, наблюдая за никудышной игрой. Потом м а й л сказал, наверное, из нашего развода она сделала вывод, что никому из нас нельзя доверять. Может, она и права. н е ты заблуждаешься. Просто она понимает, что рано или поздно ты сам обо всем узнаешь. Думаешь? Видишь ли, — признался мэйр. — Боюсь, пару недель назад я нагрузил ее сверх меры и сразу же об этом пожалел. — Парнишка в о з с Отто кивнул с виноватым видом. Она тебе говорила? — Конечно, нет. — Я слыхал, вы наняли его в ресторан. Ты явил невероятную доброту. Он проблемный парень. — Проблемный в каком смысле? Майлз припомнил загадочное предостережение х о р р с а В школе его выбрали мальчиком для битья. Я не совсем понимаю, почему, и хотел бы узнать о нем побольше. Вроде бы родители его бросили. Живет с бабушкой где-то на старом шоссе. Я отвозил его туда прошлым вечером, — сказал Майлз, вспоминая то странное место. Ни света в доме, ни единого признака жизни. Между прочим, второй рисунок, отобранный на выставку, — его. Майлз ощутил во рту привкус страха. Вчера в ресторане он тоже испугался, когда в его душу закралось опасение, что дочь как-то связана с этим несчастным, и вот теперь ему противна мысль о том, что рисунок парня будет висеть рядом с рисунком его дочери на ученической выставке. Но хуже всего, что благотворительный импульс иссяк, Майлз взъелся на с и р о в а и у б о г о в а Внезапно он ощутил присутствие матери за спиной, и на кладбище ходить не надо. Он показал себя хорошим работником. «Правда, я от него и двух слов не добился, н у Шарлин намерен его разговорить». «В обществе Шарлин? У меня всегда слова застревают в горле!» — рассмеялся Мэйр. «Я начинаю зазазазаикаться!» — Майлз улыбнулся, припомнив, как в последнем классе старшей школы он признался Отто, что влюблен в Шарлин, лишь затем, чтобы услышать, как Отто, потупившись, сознается в том же чувстве, что и объясняло, почему он столь охотно после уроков сопровождал Майлза в имперский гриль, место заведомо неприкольное, где они пили колу. Было что-то очень трогательное, в шутке его старого приятеля. Мэйер, насколько знал Майлз, был счастливо женат, но, как и Майлз, в э м п е р ф о л л с он прожил практически всю жизнь, покидая город лишь на короткие периоды, сперва ради учебы в колледже, потом, много позднее, ради а с п и р а н т у р а И наверняка груз детской и подростковой идентичности по-прежнему давил ему на плечи. «Отто Задротто» — такое было у него прозвище, а то, что со временем он стал директором старшей школы, лишь подтверждало самые черные подозрения его одноклассников. «Немного обидно, что такой ответственный матч проводят, когда сезон еще толком не стартовал», — пожаловался Отто. Майлз кивнул, но, сожалению, не разделил. Я думал, что ответственный матч — это когда обе стороны понемногу набирают очки. Пока очки преимущественно набирал Фархейвен. В последние 20 лет число школьников в обеих школах неуклонно сокращалось, но в Empire ф о л l s много заметнее. Школа тащилась в хвосте перворазрядных и вот-вот должна была скатиться во второй разряд. Команда Фархейвена, где ситуация была стабильнее, Благодаря колледжу и парочке заводиков, умудрявшихся оставаться на плаву, не вычеркнула Empire ф о л l s из своего турнирного графика, но потребовала, чтобы матч отыграли как можно раньше, в качестве разминки д л я более важных встреч. Но для Empire Falls, как это заведено у отвергнутых любовников, игра оставалась матчем с большой буквы. Отто Мейер наблюдал, как команда Empire Falls, пообнимавшись с тренером гурьбой бежит к линии розыгрыша. «Не понимаю», — вздохнул он. «Наши ребята достаточно рослые, злые и тупые, и почему каждый год с ними р а з д е л ы в а е т с я как с малявками?» Словно в ответ ему трибуны опять взревели. ф е р х е й в е н перехватил мяч и занялся делом. «Черт!» — помотал головой мэр. «Эй, кстати, о малявках! Ты ведь будешь снова баллотироваться в школьный совет?» Проклятые фундаменталисты наложат запрет на все библиотечные книги достойные прочтения, если мне никто не поможет. Не могу же я собрать совет из одних боевитых евреев, сам понимаешь. Это Мэн. До да нас здесь не так уж и много. Между прочим, кое-кто из ваших будет даже п о хуже тех, кто тестирует крепость веры укусами ядовитых змей. Он не сильно преувеличивал. Многие католики, не хотя признавал Майлс В своем рвении переисусить собратьев-евангелистов заходит слишком далеко, но предпочитал думать, что к такому более склонны п р и х о ж а н е с о к р е к е р а не добрые католики из Святой Кэт. «Посмотрим», — ответил Майлз. «Я обожился, что этот срок для меня последний, но...» «Господи!» Вдруг вырвалось у мэра, о чем мы говорим? «Обсуждаем чертов школьный совет». «Будто не мы только вчера бегали по этому полю, как эти ребята сейчас». «Пока, мэр», — сказал Майлз, — «я бы и рад поболтать, но моя девушка уронила свой костыль под трибуну». Мэр расплылся в улыбке. «Я так и подумал, что это Синди Уайтинг с тобой. Хочешь знать правду?» Я слегка удивился, увидев ее. Она стала такой привлекательной. Майлз рассмеялся. Мэр был одним из добрейших людей на свете, — И таким образом он намекал, что если Майлз решит жениться на деньгах, он не имеет ничего против. И как часто случалось, когда он пересекался с Мэйером, Майлз спросил себя, почему они больше не близкие друзья. Их приязнь друг к другу ничуть не уменьшилась с годами, и у Майлза нередко складывалось впечатление, что Мэйеру не помешал бы хороший друг. «Одна из странностей среднего возраста», — заключил Майлз — в том, что человек вдруг обнаруживает, что он принял идиотское решение, сам того не сознавая, как бы невзначай отдалившись, к примеру, от своих друзей. Майлз быстро нашел нужную секцию. Под трибуной воняло так, словно на протяжении десятилетий пожилые болельщики школьной команды тайком сливали туда содержимое своих калоприемников. К тому времени, когда он отыскал костыль, зацепившаяся неведомо как за металлическую опору, тошнота уже подступала к горлу. Неужели кто-то подвесил костыль? Не могла же эта штуковина приземлиться настолько аккуратно? Поставив ногу на пересечение опор и подтянувшись, Майлз сумел постучать по дну скамьи, на которой его дожидалась Синди. Когда она наклонилась за костылем, Майлз увидел ее лицо, светившееся надеждой и радостью, И ему вдруг захотелось остаться под трибуной навсегда. Или еще лучше дать деру. Когда игра закончится, Синди, сидящую в одиночестве на вершине трибуны, непременно заметят и доставят домой. Вернувшись на трибуну с двумя бутылками газировки, Майлз обнаружил, что его молитва о ком-то, кто позаботился бы о Синди Уайтинг, дошла до Господа. И ответил он в той манере, в какой предпочитает иногда исполнять просьбы, небрежно сформулированные. Компанию Синди составил Джимми Минти. Оба махали ему, пока он взбирался по ступенькам, старательно подавляя воспоминания о том, что сказал Дэвид прошлым вечером «Имперский гриль у Джимми Минти под колпаком». «С чего вдруг вы сидите на вражьей стороне?» — поинтересовался Джимми. Он был в штатском и рвался пожать м а й з у руку — хотя у того в каждой руке было по бутылке колы. — Вам стыдно за родной город? — Мы поздно пришли, — объяснил Майлз, протиснулся мимо полицейского и Синди, а затем грозно пялился на ту же самую женщину, которая и раньше не желала пошевелиться, пока она опять не подвинулась. — Ферхейвен, — отметил м а й л с забил еще один гол по ходу игры. Счет стал 17. Пусто. — Поэтому нам приходится сидеть рядом с победителями, Добавил он, ли слегка выделив голосом звук «и». — Ну, я бы не сказал, что с этим матчем уже все, — поспешил возразить Минти. — Мой паренек Зак играет, будь здоров как. В жизни не видал, чтобы мальчонка так рвался в бой, как он сегодня утром. — Он в команде? — спросил Майлз. Полицейский слегка напрягся. Он был почти уверен, что Майлз в курсе, и получалось, что над ним подтрунивают. «Который из них он?» — спросила Синди тем же невинным тоном, что ее спутник, только куда более заинтересованным. Джейми Минти положил ей ладонь на плечо, придвинулся поближе и вытянул руку с отогнутым указательным пальцем, чтобы она сразу поняла, куда нужно смотреть, а именно через все поле. Номер 56 отсиживался в данный момент на скамье штрафников, пока судья решал, что делать с мечом. «Кто он в команде?» «Лайнбекер!» — мисс Уайтинг ответил Минти, не убирая руки с о в е лопаток. — На защите он. Поэтому он и угодил на скамью. Это же его работа — патрулировать линию розыгрыша, подкатываться к противнику, когда тут с мячом, гонять квотербека, чтобы он не сделал бросок. Надо кое-что соображать, чтобы играть л а н б е к е р о м и, думаю, им заинтересуется, если он будет гнуть свою линию. Колледжи, я имею в виду. Для профи ему роста маловато. а я не допущу, чтобы он жрал стероиды. Я ему сказал, если хоть раз застукаю тебя с чем-то, чего нельзя купить в торговом центре, загребу тебя самолично, ровно как за кило кокаинового крека. Я и не знал, что крек продают килограммами, — заметил Майлз. Неважно как, но им торгуют, — сдал назад Джимми Минти. Но мы этого не потерпим. Это я вам говорю, и пусть не надеются. А почему ты не работаешь сегодня на матче? — В форме, то есть? — Видишь ли, м а й л с я больше не охраняю порядок на стадионах. — Почти все ребята, что стоят у ворот и снаружи, на парковке — охранники. Из кармана спортивной куртки он вынул изящную портативную рацию и показал ее собеседникам. — Я на службе, однако. — На матче Empire Falls, Fairhaven, только и жди заварушки. Еще бы такое событие. — з а в а Заварушка? Майлз улыбнулся, пытаясь сообразить, когда он последний раз слышал это слово. «Если уговоришь себя не убивать, Джимми Минти, прямо сейчас, то общение с ним кажется довольно забавным, при условии, конечно, что не будешь смущаться из-за подтекста собственных шуток. «Пока он вроде играют законопослушно», — сказал Майлз, — «но обещаю разыскать тебя, как только начнется заварушка». Джимми Минти нехорошо усмехнулся. Теперь он был уверен, над ним смеются. «Ищи!» «А то давай сам, подавляя беспорядки!» Он пихнул Синди локтем в бок, приглашая повеселиться вместе с ним. «Я бы поглядел на это, а вы, мисс Уайтинг?» «Старина Майлз подавляет беспорядки!» Внизу Пантер Эмпайр Фоллс вбегал рысцой на поле. Примечание. Пантер — амплуа игрока в американском футболе. Его основная задача — поймать мяч... и совершить п а н т ударить ногой по мячу в сторону зачетной зоны противника. Конец примечания. — Черт, — сказал Минти, — опять прыгать за мячом. Этак наша защита за пол игры вымотается в хлам. Показательно, что в команде Empire Falls лучше всего умели бить по подброшенному мячу, и пантер, призванный исполнять этот трюк, не подкачал, запустив мяч в небо ярдов на шестьдесят. К несчастью, мяч угодил прямиком в объятие принимающего игрока из ф э р х е й в е н а прежде чем авангард Empire Falls одолел ярдов 20, следуя за мячом. Дальше они продвинуться не успели, поскольку игрок с мячом промчался мимо них, пока они расставляли блокировщиков, и им пришлось разворачиваться и бежать обратно. В итоге сам пантер вытолкнул вражеского пантера из ф э р х е й в е н а готовившегося отбить мяч со своей зачетной зоны, и опять, усталая защита, встав в кружок, Обнималась на поле, а Зак Минти, пытаясь воодушевить товарищей, стучал по их шлемам сзади и скандировал кричалки. По своим местам они разбежались, лишь когда судья из ф а р х э й в е н а подошел к линии розыгрыша. Джимми Минти снова приобнял Синди Уайтинг, указывая на поле «Вон он, мой Зак! Теперь мы защищаемся, мяч у них!» Несомненно, предчувствуя драку, к в о т е р б е к из ф а р х э й в е н а завладел мечом, отбежал в свою зону. и высмотрел принимающего, метавшегося вдоль боковой линии. Пас у него получился прекрасный, выгнутая дугой спираль, и буквально все, включая судей, следили за полетом мяча. Майлс, однако, смотрел туда же, куда и Джимми Минти. Номер пятьдесят шесть, выждав секунды две, пока мяч не взлетит повыше, вмазал головой в шлеме, а затем накладным плечом к к в у т е р б е к у по почкам. Далее, обхватив к в у т е р б е к а за бедра, он приподнял парня. и швырнул на покрытие с такой силой, что тот дважды ударился головой. м е н т и с т а р ш и й вскочил на ноги. «Да!» — заорал он, потрясая кулаком в воздухе. «О, да-да! Вы это видели?» — он возбужденно тыкал пальцем. Синди, впрочем, как хорошо и не без причины помнил Майлз, никогда не была прилежной ученицей. Она любовалась траекторией меча, и, несмотря на настойчивость Джимми м е н т и ей явно не хотелось следовать его указаниям. Зак м и н т е вскочил на ноги и заторопился к центру поля, а к в о т е р б е к ф э р х е й в е н а остался лежать распростертым на травке, то ли страдая от боли, то ли понимая, что прямо сейчас его услуги не требуются, мяч у принимающего, который вынесет его за пределы зачетной зоны. Тренер ф э р х е й в е н а также видевший нападение на своего игрока, бросился на поле, тыча пальцем попеременно то в к в о т е р б е к а то в Зак и Минти, который, уперев руки в бока и качая головой, наблюдал, как радуется в зачетной зоне Ферхэвена. Один из судей рысцой выбежал на поле, кивнул и показал на номер 56. После краткого судейского совещания рефери вынул желтый флажок и швырнул его к ногам молодого Минти. — у, -у д а им сыграть, реф! — вопил Джимми Минти, закономерно не получая поддержки гостевой трибуны. — Это вам не бадминтон! — Ему больно? — спросила Синди. — к в о т е р б е к Фархэвена до сих пор лежал не шевелясь. — Не, его просто зашибли, малек, — успокоил ее Минти. — Отлежится и оклемается. Ликование ф а р х е в е н а завершилось, и публика сфокусировалась на побитом к в о т е р б е к е Через минуту ему удалось сесть, затем он кое-как поднялся, распластав руки на плечах тренера и товарища по команде, Когда они втроем двинули к боковой линии, номер 56 подбежал к ним и предложил свою помощь. Тренер ф э р х е й в е н а поначалу твердо отказал ему, но Зак Минти упорствовал, и в конце концов ему разрешили заменить игрока из ф э р х е й в е н а и водрузить руку все еще не очухавшегося квотербека на свое нескладное плечо, чтобы помочь вынести парня с подгибающимися коленками с поля. Глаза Джимми Минти наполнились слезами. «Парень, высший сорт!» — сказал он, кивая на разворачивающуюся внизу немую сцену. «Так ведь разве не за этим мы заводим детишек, а, приятель?» м а й л с тоже был тронут происходящим, однако разделить специфические эмоции Джимми был не в силах. Когда парня благополучно усадили на скамью, на трибунах вежливо и нестройно зааплодировали, но стоило Заку Минти выбежать на поле, как аплодисменты трансформировались в овацию. — Вот такие фишечки и приносят славу нашему футболу! — сложив ладони рупором, говорил Джимми Минти прямо в ухо Синди, иначе она бы не расслышала то, что ему непременно хотелось донести до н е ё посреди рукоплесканий и гвалта. — А вот такие удары по противнику тоже приносят славу, только иного рода, — подумал Майлз, и в ту же секунду затянувшееся присутствие полицейского стало окончательно невыносимым. «Ты хотел о чем-то переговорить со мной, Джимми?» «Или просто поднялся сюда, потому что вымотался в хлам, подавляя беспорядки, и искал место, где бы сясть?» п е р в ы й отреагировала Синди Уайтинг. Моргнув, она уставилась на него. Речевые особенности Минти в устах Майлза р о б и ошарашивали. Минти тоже его слышал, в чем Майлз не сомневался, но еще с м и н у т у пялился на поле, прежде чем обернуться — Майлз видел, что восторг, вызванный спортивным поведением сына, испарился, глаза высохли, взгляд сделался жестким и пустым. «Я извиняюсь за моего друга, мисс Уайтинг», — обратился полицейский к Синди. «Мы с Майлзом сто лет знакомы, но почему-то он стыдится нашей дружбы. Ему всегда л е г ч е т если он отпустит шуточку другую на мой счет. Я не против, п а р ы шуток меня не проймешь». «Человек, отучившийся в колледже и вернувшийся домой с дипломом, имеет право посмеяться. Так я понимаю. А я парень крепкий, пускай хохмит, ну, так, чтобы не шибко». Майлз открыл был рот, но промолчал. Слишком много фальшивых сантиментов. Не отвечать же на каждый по существу. При том, что Майлз понимал, человек вроде д ж и м и Минти не отличит надуманную эмоцию от искренней, прочувствованной всем сердцем, И Майлз удовлетворился небольшой поправкой «Я так и не получил диплом, Джимми». «Точно не получил», — с готовностью согласился Джимми, воображая, будто вывел Майлза на чистую воду. «Жаль, что Макса с ними нет», — подумал Майлз. «Старику здесь самое место. Он принялся бы расспрашивать с благожелательным видом, выдают ли полицейским боевые патроны, или лохам положены только холостые. Кстати, а где Макс?» — забеспокоился Майлз. — Не похоже на его отца пропустить матч с местной командой. Обычно он являлся на к а ж д ы й словно заправский карманник, в некотором отношении таковым и выглядел, приобнимая любого, кто попадется навстречу. — Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания вашей маме, мисс Уайтинг, — сказал Минти, прежде чем опять переключиться на Майлза. — Ты правда хочешь знать, зачем я поднялся с ю Да. Я поднялся сказать тебе, что мы с твоим братом все прояснили, так что не переживай. Я поднялся, чтобы сказать, что камни за пазухой не держу. Знаю, ты был зол на меня, а я не хочу, чтобы старые друзья вдруг пошли войной друг на друга. Потому что, Майлз, мы такими и были, друзьями, когда-то. Может, мы больше не друзья, но с твоей подачи, не с моей. Не хочешь больше быть моим другом? Ладно. Но я кое-что тебе скажу. «Врага по имени Джимми Минти ты тоже не хочешь». На трибунах опять загалдели, и Майлз взглянул на поле. Из-под груды тел вылез Зак Минти и поднял мяч над головой сперва перед трибунами empire Фоллс, потом перед болельщиками из ф а р х а й в е н а в манере н а к в ы к у с е что подстегнуло местных фанатов неистовствовать еще шибче. Парень, похоже, отлично знал, где находится его отец, И Джимми, увидев, какой поворот случился в игре, тоже вскинул руки вверх, зеркально отобразив стойку сына, правда, без меча. Даже Синди понимала, что произошло нечто важное, и, отстранившись от Майлза, присоединилась к общему ликованию, бешено хлопая в ладоши. «В конце концов, — рассудил Майлз, — если за всю свою жизнь она не научилась остерегаться всплесков физической активности, никто ее не научит. Но опять же, — Разве не в надежде увильнуть от всей своей жизни хотя бы на несколько коротких часов пришла сюда Синди Уайтинг? В этот исключительно хороший денек, в начале октября, которому намек на морозец в воздухе лишь добавлял очарования, но вдруг она потеряла равновесие, ее шатнуло вперед, Майлз ухватил ее за предплечье, однако Синди Уайтинг была уже не девочкой, и его усилия... не предотвратили бы худшее, если бы Джимми м е н т и обернувшись напоследок к Майлзу, не поймал Синди, уже валившуюся вниз. Спасение не стерло выражение ужаса с ее лица, она дергалась в объятиях полицейского, словно мысленно катилась кувырком к подножию трибуны. Лишь когда ее усадили на место, и она затихла, вцепившись в левую прокушенную руку Майлза, а Джимми м е н т и растворился среди болельщиков, Майлз припомнил дробный стук, раздавшийся, когда Синди качнула вперед, и понял, что ее костыль опять провалился под трибуну.